Кто-то откинул шкуру, которая закрывает вход В жилище вошел высокий, широкоплечий человек У него очень светлые волосы и борода Это Рео лучший охотник! Я угадал? Угадал! Он принес важную новость Ему удалось выследить стадо мамонтов А значит, вечером будет охота На мамонтов? Ура! Я тоже на нее пойду Ведь мы отправимся туда Обязательно Как же я рад Все кругом тоже радуются Особенно Тин, Младший братишка Ро и Арту Еще бы Ведь это его первая охота Каждый мальчишка Каменного века Мечтает стать охотником Когда подрастет Хорошо, Когда мечты сбываются! И охота будет не какая-нибудь, а важная! Для сыновей бурого медведя Мамонт – самая ценная добыча! А почему? Потому что он большой, как слон, И в нем много-много мяса? Не только поэтому! Прочные кости мамонта Очень нужны в хозяйстве каменного века! Из них можно построить почти все жилище! Останется только накрыть его шкурами Оно простоит долго, не то что деревянное Дерево портится от сырости, становится трухлявым Костяным жилищем это не грозит Но из маленьких косточек дом не построишь А из мамонтовых запросто Пивни мамонта тоже ценность Из них делают множество всяких вещей Начиная с лопат и заканчивая украшениями А еще Арту художник, как и другие древние художники Вырезает из кусочков бивня фигурки У него получаются очень похожие изображения мамонта, медведя, волка, пещерного льва Дядя Кузя, я давно хочу спросить А зачем сыновьям бурого медведя Нужен художник для того, чтобы делать всякие красивые вещи? Кроме этого, все в племени считают. Художник просто необходим, чтобы как следует подготовиться к охоте. Сейчас Арту как раз занят такой подготовкой. Предлагаю выйти из жилища и понаблюдать за его работой.